Глава 27. Едва мама сказала, что ей просто жить не хочется без камина, как зазвонил телефон. Мама взяла трубку. Обычно я первым подходил к телефону, но теперь она как-то всегда опережала меня. С тех пор, как она стала местной Жанной Дарк, сражающейся с абстрактным искусством, ее живо интересовал каждый телефонный звонок. Прошел уже год после открытия Центра искусств имени Милдред Берри, где было много речей и много выступлений известных деятелей искусства со всей нашей страны. Но сейчас этот центр опустел. Никто туда не ходил, как и в старый универмаг в центре города или на заброшенный вокзал, где когда-то пересекались Маноновская и Нью-Йоркская центральные железные дороги. А теперь там даже рельсы были сняты. Маму вывели из правления центра искусств за резкие выступления на заседаниях и за то, что она весьма нелестно отзывалась об этом центре в печати, на церковных собраниях, в клубах садоводов и так далее. Ее всюду приглашали, она была блестящим остроумным оратором. Зато Фред Берри совсем затих, как затихла жизнь в его центре. Несколько раз мимо меня проезжал его линкольн. стекла в кабине были затемненные, и я понятия не имел, там он или нет. Видел я иногда и самолет его фирмы Берри-Трон в аэропорту, но его самого ни разу не встречал. Я ждал, что когда-нибудь снова услышу о нем от его служащих, заходивших иногда в нашу аптеку. Но потом я понял, что служащие мистера Берри бойкотируют аптеку Шрамма как днем, так и ночью, потому что я младший сын моей матушки служу там. Так что для меня было полной неожиданностью, что мама говорит по телефону с самим Фредом Берри, и ни с кем иным. Он с отменной вежливостью выразил надежду, что мама будет дома в течение часа и соблаговолит принять его. Никогда раньше он и не заглядывал в нашу конурку. Сомневаюсь, что он вообще когда-нибудь бывал в Эвендейле. Мама сказала: "Пусть он приходит хоть сейчас". Вот ее точные слова, произнесенные совершенно бесстрастно тоном человека, который не знает, что такое поражение. Что ж, приходите, если вам угодно. Мы с мамой еще не обсуждали всерьез, какой вред радиоактивная доска над камином могла нанести нашему здоровью. Наоборот, нам дали понять, что это нежелательно ни сейчас, ни впоследствии. Ульм, ответственный за гражданскую оборону, разбогатевший владелец автосервиса созвонился по этому вопросу с кем-то из членов комиссии по координации ядерных исследований в Вашингтоне, и ему сказали, что главное предотвратить панику. Для предотвращения паники всех рабочих, ломавших наш камин в защитной одежде, заставили дать присягу, держать всю эту историю в тайне во имя патриотизма и ради безопасности родины. Пока мы с мамой жили в новой гостинице Отдых туриста, В Вэвендейле, по указанию Вашингтона, было объявлено, что наш дом кишел термитами, и что защитная одежда для рабочих была необходима, потому что они уничтожали насекомых при помощи цианида хороши насекомые. И мы не поддавались панике, как положено честным гражданам. Мы спокойно ждали прихода Фреда Берри. Я стоял у большого окна и глядел на улицу сквозь щелки жалюзи. Мама отдыхала в кресле-массажёре. Мой брат Феликс подарил ей это кресло на позапрошлое Рождество. Оно незаметно вибрировало и успокаивающе жужжало под ней. Мотор массажера работал на тихом ходу. Мама сказала, что она совсем не чувствует последствий какой-то там радиации, хотя и знает об этом. А ты что-нибудь чувствуешь? спросила она меня. Нет, сказал я. Наверное, у людей такие разговоры будут мало-помалу входить в привычку, ведь радиоактивные материалы все шире расползаются по всему свету. "Уж если бы нам с тобой грозила такая серьезная опасность", сказала она. "Мне кажется, мы бы что-нибудь заметили. Например, на камине были бы какие-нибудь дохлые жуки или на комнатных цветах появились бы странные пятна или еще что-нибудь, правда?" А в это время крошечные опухоли уже начинали расти в ее голове. Мне так неприятно, что соседям рассказали, будто у нас завелись термиты, сказала она. Не могли выдумать что-нибудь другое? А так все равно, как если бы сказали, что у нас проказы. Тут выяснилось, что ее в детстве очень напугали термиты, только она мне никогда не рассказывала. Она всю жизнь старалась даже не вспоминать об этом, но теперь с ужасом рассказала мне, как она еще маленькой девочкой Вошла в музыкальную комнату в Отцовском особняке, который она считала неприступной крепостью, и увидела, что из-под пола выбивается что-то вроде пены, лезет из-под плинтусов возле рояля, как будто выкипающий суп, из-под крышки сочится из ножек рояля и даже из клавишей. Это были миллионы, миллиарды насекомых с блестящими крылышками, растекавшиеся совершенно как жидкость рассказывала мама. И я побежала за отцом. Он тоже глазам своим не поверил. На нашем рояле никто не играл много лет. Может быть, если бы на нем играли, эти насекомые сбежали бы оттуда. Но тут отец слегка тронул ножку рояля, и она сплющилась словно картонная. И рояль упал. Мне было ясно, что этот случай врезался ей в память на всю жизнь, а я о нём никогда не слыхал. Если бы мама скончалась в детстве, она вспоминала бы землю как то место, куда люди отправляются, когда им захочется посмотреть на рояль, который сожрали термиты. Итак, Фред Берри прибыл в своем лимузине. Он уже был очень старый, да и мама была очень старая, и к тому же они еще так долго спорили о современном искусстве, стоит оно чего-нибудь или не стоит. Я открыл ему дверь, и мама приняла его, лежа в кресле массажёра. «Пришел сдаваться, миссис Вальц, сказал он. Вы вправе гордиться собой. Я потерял всякий интерес к центру искусств. Пусть из него сделают хоть инкубатор, мне все равно. Я уезжаю из Мидлэм-Сити навсегда. Я верю, что намерения были у вас самые лучшие, мистер Дерри, сказала она, никогда в этом не сомневалась. Но в следующий раз, когда захотите сделать людям чудесный подарок, узнайте сначала, хотят ли они получить его или нет. Не пытайтесь навязать его насильно. Не втискивайте им в глотку. Он продал свой Берритрон корпорации Рамджак за скрябательную сумму. Компания, скупающая американские фермы для арабов-переселенцев, купила и его ферму. Но насколько мне известно, ни один араб даже в глаза эту ферму не видел. Сам он переехал в Филтон-Хед в штате Южная Каролина, и с тех пор я ничего о нем не слышал. Он был так разобижен, что даже не ассигновал никаких средств на содержание центра искусств, а город настолько обнищал, что мог только оставить этот центр в полном запустении и забросе. И настал день, когда сверкнула та вспышка, Мама скончалась через год после капитуляции Фреда Берри. Когда она в последний раз лежала в больнице, ей казалось, что она летит в космическом корабле. Она принимала меня за отца и считала, что мы летим на Марс и проведем там наш второй медовый месяц. Она была бодра, как никогда, но абсолютно ничего не понимала. Мою руку она не выпускала ни на минуту. Помнишь ту картину? говорила она и с улыбкой сжимала мне руку ей казалось, что я понимаю какую именно картину из всех картин мира она имеет в виду сначала я думал, что речь идет о неоконченном шедевре отца о картине, которую он начал в своей непутёвой юности в Вене но в светлую минуту, когда она пришла в сознание, она объяснила, что речь идет о ее фотографии в маленьком альбоме где она сидит в лодке на какой-то речушке, может быть, даже в Европе. Впрочем, возможно, что это сахарная речка. Лодка стоит на приколе. весел не видать. Мама никуда плыть не собирается. На ней летнее платье и соломенная шляпка. Кто-то уговорил ее сняться в лодке, чтобы вокруг была вода и тени от листьев. Она смеется. Она совсем недавно вышла замуж или скоро выйдет. Никогда больше ей не быть такой счастливой. Никогда она не будет так хороша. Кто же мог предполагать, что эта юная девушка когда-нибудь отправится на ракете на Марс? Она скончалась в 77 лет от роду, так что ее смотровой глазок мог закрыться от тоймы разных причин, в том числе и просто от старой доброй жизни. Но вскрытие показало, что она была здорова, как молодая лошадка, если бы не эти мелкие опухоли в мозгу. Кстати, такие опухоли вызывают только радиоактивное облучение, так что мы с Феликсом пригласили адвоката Бернарда Кэтчима, поручив ему предъявить иск всем, кто покупал или продавал в каком-бы-то ни было виде радиоактивный цемент из Окриджа. Процесс мы выиграли, но тянулся он долго. И я продолжал работать 6 ночей в неделю в аптеке Шрамма и вести хозяйство в нашей маленькой конурке в Эвендейле. В общем, разницы нет никакой, ведешь хозяйство для двоих или для себя одного. Мой Мерседес доставлял мне такое удовольствие, что даже стыдно вспоминать. Как-то раз по недоразумению меня заподозрили в том, что я похитил и убил маленькую девочку. Полицейские эксперты забрали мой Мерседес и сантиметр за сантиметром исследовали все поверхности на отпечатки пальцев. прошлись по машине пылесосом и так далее. Вернули они мне машину, удостоверившись, что она совершенно чиста, и сказали, что ничего подобного они еще не видели. Я ездил на этой машине уже семь лет и наездил больше ста тысяч миль, но каждый волосок, каждый отпечаток пальца на ней был только мой собственный. «Видно, вы не очень общительны», — сказал один из полицейских. "Зачем же вам такая большая машина?" Шоколадное печенье. Растопить пол чашки масла и фунт сахару в литровой кастрюльке. Поставить на слабый огонь и помешивать, пока не начнет пузыриться. Охладить до комнатной температуры. Добавить два яйца, с чайной ложкой ванили. Смешать с чашкой хорошо просеянной муки, добавить пол чайной ложки соли, чашку грецких орехов, чашку полусладкого шоколада, наломанного мелкими кусочками выложить на смазанный сливочным маслом противень выпекать при 235° примерно 35 минут охладить до комнатной температуры и нарезать на квадратики ножом смазанным маслом думаю что я был так же счастлив как и любой другой обыватель в мидлэнсити а может быть и во всей стране пока спокойно ждал окончания нашей судебной тяжбы но все в мире относительно Меня, например, по-прежнему успокаивало, когда я бурчал себе под нос песенки собственного сочинения, бессмысленные наборы разных скидзюа и бодибоу и так далее. У меня в машине был великолепный немецкий стереофонический приёмник Blaupunkt CMAM. Но я почти никогда его не включал. Кстати, о песенках бессмыслицах. Как-то утром я наткнулся на забавную надпись, сделанную шариковой ручкой на стене мужской уборной в аэропорту имени Вилла Фэрчайлда. Я ехал домой с работы, когда вдруг у меня схватило живот. Очевидно, я съел слишком много шоколадного печенья на ночь перед уходом на работу. я подрулил к аэропорту и выскочил из своего восьмиместного Мерседеса. Я и не надеялся добежать до мужской уборной, мне бы только найти укромное местечко. Но в это время, когда обычно там нет ни души, на стоянке уже была припаркована чья-то машина. Так что я толкнулся в боковую дверь, и она оказалась не запертой. Я вбежал в здание аэропорта, взлетел по лестнице к мужской уборной, набегу заметив, что кто-то натирает пол механическим полотером. Но, облегчившись, я стал опять таким же спокойным и респектабельным, как любой другой гражданин, а может, еще респектабельнее. Там Я несколько минут был счастливее счастливцев и здоровее здоровяков. И вот какие слова я увидел на стене над раковиной. Туби и студу. Сократ. Туду и стуби. Жан-Поль Сартр. Дуби-дуби-ду. Фрэнк Синатра. Туби и студу. Быть значит творить. Тудуйс туби, творить значит быть. Дуби-дуби-ду бессмысленный набор звуков.